Глава третья. Это письма без адресата, но ты знаешь, они тебе. Твои шрамы теперь как карта. Я один посреди нигде. Лишь случайный весенний лучик и до да более простой мотив только память, усмешка, оклик. Моя нежность свинец в груди. Это сказка без слов и точек. Пьяный, шумный, зеленый лес, торопливый, неясный почерк. Я нигде. Но зачем ты здесь? Два нелепых смешных ребенка, переломанных на живых, С острой нежностью горных скал, осторожностью на живых. Весенний воин. Арсений, конец ноября. Больничные коридоры. Они ассоциируются у меня с могильником. Квинтэссенция боли и горя. Вспоминаю, как замерял шагами точно такой же коридор меньше года назад, когда уходила мама. И все уже знали, что шансов нет, но по-прежнему на что-то надеялись. Здесь тихо, как на кладбище, только монотонно гудят лампы под потолком. У кофейного автомата я сталкиваюсь с Леней, у него в руках два картонных стаканчика. Замечаю, как его трусит, и понимаю, что случилось что-то ужасное. По пути к палате, где лежит Герман, он рассказывает мне, что знает. Их было трое. Его повалили на землю и лупили, где попало, в большей степени по голове, ногами. Найду и убью. Если бы их не спугнула другая компания. Мне позвонили, я приехал раньше скорой, к тому времени он был уже без сознания. Лежал в луже крови. Теперь я понимаю его дрожь. Меня самого колотит и мутит. Так и вижу Германа, лежащим в отключке в огромной темно-бордовой луже, как своими глазами. Даже чувствую кислый привкус во рту и вдыхаю ржавый металлический запах. Свет в палате приглушен. В углу, забравшись с ногами в кресло, сидит Алиса. Я не вижу ее лица, она смотрит в окно. Оборачивается на звук отворяемой двери, кивает и пытается мне улыбнуться. «Он без сознания?» Спрашиваю шепотом, мне не хочется его тревожить. «Нет, сейчас уже нет». Она мотает головой из стороны в сторону и украдкой вытирает слезы. Сейчас он спит. Алиса. Обнимаю ее и крепко-крепко прижимаю к себе. Она утыкается лицом мне в плечо, и я чувствую судорожные толчки. Слышу всхлипы и вздохи. Я не знаю, чем ей помочь. Чем тебе помочь, Алиса? Хочешь, я побуду с ним? А ты передохни немного. Там Леня, у него кофе. Алиса начинает плакать во весь голос, больше не сдерживаясь но быстро берет себя в руки и выходит за дверь, а я медленно оборачиваюсь к кровати. Медленно, потому что боюсь того, что увижу. Ведь все должно быть хорошо, да? Вон какая крутая одноместная палата! Родители у кайзеров непростые. Для них все самое лучшее. Почти успокоив себя такими мыслями, разворачиваюсь, наконец, к больному. Но при виде Германа вздрагиваю и даже делаю шаг назад. Потом отдергиваю себя подхожу ближе. В свете лампы, закрепленной над прикроватной тумбой, пытаюсь узнать тонкий профиль, но нос Германа больше не кажется мне заостренным. Мне делается жутко. Я не узнаю это лицо. И волосы не рыжие, как обычно, а цвета намокшей палой листвы. У виска, залепленная пластырем проплешина. Эти уроды что же, вырвали у него клок волос? Вся кожа на лице этого незнакомого мне человека кажется вывернутой наизнанку. На ней нет ни единого живого места, сплошная гематома. По моему позвоночнику пробегает страх, перебираясь от позвонка к позвонку на липких лапах. «Перестань, Арс. Я отсюда не вижу, но прекрасно слышу, как ты шмыгаешь носом. Меня подлатали, и сегодня я точно не умру». Выхожу из ступора, он не спит. Я действительно хлюпаю носом, как он говорит этими лепешками вместо губ. «Ну, вот опять. Подойди. Да не смотри ты на меня, как на покойника. Я живой, это все ерунда». «Не знаю, о чем он. То, что вижу я, ерундой не выглядит. Тем более, что он морщится, видимо, от боли или от нахлынувших воспоминаний». «Забей, Арс, не переживай. Я толком ничего и не помню». «Откуда у него силы, чтобы меня утешать? Не понимаю, но слушаю, как завороженный». «Помнишь тот день, когда ты сбежал от меня, как ужаленный?» Он говорит о загородном доме. «Я говорю о варенье и о поцелуе. Вспомнил?» «Так вот сразу после тебя ко мне пожаловал Бондарь. Я удивился, думал, они с Алисой приедут позже. Не знаю, что на меня нашло. Я был зол, раздосадован твоим отказом, распален, неудовлетворён». А тут этот Аболтус со своей влюбленностью. «Кто? Леня?» Мое изумление сильнее шока. «Ты не знал, понимаю. Ты думал, у них любовь?» Он читал ей стихи. Только Алиса терпеть не может Бродского, в отличие от меня. «Да уж. Я давно ловил его взгляды, читая в них слепое обожание. Не скрою, меня это забавляло». Мне это даже льстило, но я никогда не хотел Лёню. Я всегда хотел тебя. На одну кашу в моей голове накладывается другая. Притормози, Герман. Короче, я поцеловал его тогда. Он ответил. Между нами закрутилась интрижка, которая начала тяготить меня намного быстрее, чем я ожидал. Я не знал, что делать. Поверь, я вел себя с ним попросту невыносимо. Но Бондарь... Большой ребенок, или хуже, он привязался ко мне, как верный пес. На все мои грубости отвечала утроенной дозой нежности, а во мне это будило исключительное угрызение совести, что в свою очередь еще больше выводило меня из себя. Короче, замкнутый круг. Каша в моей голове растекается в тонкую полоску, изгибается и замыкает края. Круг, замкнутый. Так вот как оно было. «Ты не представляешь, какой тварью я себя ощущал, играя чужими чувствами, обманывая друга, обманывая сестру. Что смотришь? Добавь к этому черному списку еще и шантаж». Леня, будучи честным малым, порывался раскрыть всю правду Алисе. А я из опаски расстроить сестру пригрозил ему разрывом. «Вот так, Арс. Неужели ты и есть знаменитый любовный треугольник?» А бундарь-то действительно вкрашился в Германа. Сегодня, лежа здесь, я кое-что понял. Осознал всю хрупкость человеческой жизни. Понял, что не имею права тратить ее впустую. Ни свою, ни тем более чужую. Не могу больше размениваться на нелюбовь, ложь и бесчестие. Герман, я... Постой. Дай мне договорить, раз уж я начал. Знаешь, чего я хочу? Чтобы ты пообещал мне, что не растратишь свою. Пообещай. Какого обещания он от меня ждет? Что я не растрачу свою жизнь впустую? Или он говорит про ложь и бесчестие? Если бы ты знал, Арсений, как мне иногда хочется встряхнуть тебя хорошенько. Чтобы твои мозги встали на место. Чтобы вырубить, наконец, твой режим «Драма Куин». «Ваша с Киром романтическая история начиналась просто охуенно, а вы... Вы умудрились феерично ее проебать». «Да ты просто душка, Герман». «В том смысле, что душный, просто невыносимый зануда». «Ага. Просто позвони ему и прекрати уже страдальчески отыгрывать великомученика». Я едва вижу его глаза в прорезях заплывших век, но его взгляд кажется мне замутненным». Может, это от обезболивающего. И даже в таком состоянии он остается получающей занозой в заднице. Не смотри на меня так. Мне тебя не жаль. И себя мне тоже не жаль. Мы сами вершим свои судьбы. Пафосно, знаю. Но любовь — это не слюни и не сопли, которые ты здесь разводишь, наслаждаясь своей грустью и упиваясь своим отчаянием. Любовь — это действие. — Действие, Арс, это когда ты берешь и едешь к нему, не раздумывая о последствиях, наплевав на свою гордыню. Пламенная речь отнимает у него последние силы, и Герман откидывается на подушке. — Пообещай мне, Арсений. — Ах, вот какого обещания он ждет. Я сжимаю его тонкие холодные пальцы, пусть воспринимает это как хочет. — Разве есть в этом мире что-то важнее любви? Ревность, страхи, недомолвки — это все пустое. Ничего они не значат, если ты по-настоящему любишь. Он говорит это тихо, но так уверенно, что в его словах нельзя усомниться. Он точно знает, о чем говорит. Он говорит о себе. Ты должен решиться. Прекрати имитаться, прогони сомнения. Хватит уже страдать и мучиться втихаря. «Вам нужно увидеться и нормально поговорить». Я вижу, как Герман пытается успокоиться. Делает глубокий вдох и медленно выдыхает. Его дыхание затрудняется, на глазах наворачиваются слезы. Я вижу, как его захлестывают эмоции и чувствую, что они передаются мне. Меня охватывает его волнение. «Расскажи ему, Арс, пока не поздно. Скажи, что любишь его. Как всегда, любил». Последние его слова срываются на шепот. По щеке пытается скатиться слеза, но натыкается на пластырь и убегает вверх, по виску исчезая в грязно-рыжих прядях. Слезы катятся вверх. В нормальной жизни это должно быть смешно. Я мягко касаюсь его руки, сжимаю холодные пальцы. «Обещаю». Говорю так, чтобы он поверил. Верю ли в это я сам, разберусь позже. «Сейчас нужно поддержать Германа». Ты бы видел, какой ты сейчас красавчик, кайзер. Такому любой пообещает что угодно. Подразнив его еще парочкой шуток, выхожу в коридор. После мягкого полумрака больничной палаты яркий свет потолочных светильников ослепляет. Режет роговицу. Радужка будто разлетается по щекам битым стеклом. В голове вакуум. Это нужно как-то понять и принять. Герман, Леня, Алиса. Все это время за моей спиной разворачивалась настоящая драма, а я упивался собственными проблемами и требовал внимания только к себе. Кроме того, признание Германа будоражит во мне запретные воспоминания, заставляет их вспыхнуть встревоженными светлячками. Я помню обнаженные тела в свете полной луны, помню эту первобытную животную страсть между ними».